Глава 8. Секс в большой политике. Тоскливые вздохи рвались из груди сами по себе. Было решительно скучно. Несколько раз на пробу, занырнув во внутренний мир, я понял, что мне там категорически не рады и успокаиваться не собираются. Поэтому оставался в полном сознании. Ради развлечения и очистки совести перепробовал всевозможный способы освободиться, хотя бы в пределы внутренней части кристалла усилия были тщетны. Последний рывок с мобилизацией всех доступных резервов без оглядки на самочувствие привел к тому, что мои кисти рук и ног не выдержали и переломились. Залечив их, я с чистой совестью повис в металлических кольцах, отчаянно скучая. Демонёнок на контакт не шел совершенно. Хотя, судя по его живой мимике, вполне хотел. Тоже скучал, наверное. — Кирн, ты не устаешь меня удивлять! — голос раздался внезапно, сразу выбивая меня из колеи своими знакомыми оборотами. — Что хоть читаешь? Подняв голову от удерживаемой постом книги, я узрел своего старого знакомого и местами даже с оговорками товарища по имени Умный Ёж. Импульс радости и надежды был мной тут же локализован, пойман и торжественно сожжен во благо реального положения дел. Ёж, он же Абракадавр, одна из больших шишек Лиги Некромантов, не отличался гуманностью. Если у кого-то, включая самого Некроманта, в жизни были проблемы, то он их воспринимал как интересную перспективу к прогрессу. Проще говоря, рассматривать его как спасителя было нельзя. Но все равно, несмотря на все эти мелкие недостатки, включающие в себя безжалостность, социопатию и тотальное презрение к жизни, Абракадавр был замечательным бесом. Хотя бы потому, что совершенно не скрывал и не маскировал факт, что является бездушной сволочью. Апокалипсис, стом девятый, сохраняя биосферу, Прочитал я с обложки, убирая вслед за этим книгу. Какими судьбами? Вынурнувшая из ниоткуда четверка хозяек, дирижабля, пооткровенничать нам не дала. Впрочем, особо-то я и не надеялся. С чертом стукачом в обозримом пространстве. Девушки жадными глазами ели ежа, что вызывало вопросы, как будто не с ним они последние десяток часов проторчали, совещаясь. Оказалось, так точно. Абракадавр не решал вопросы без моего непосредственного участия, А расспрашивал девиц о жилье, былье, бизнесе и планах на жизнь. Задавленные авторитетом великой и ужасной лиги, дергающийся от мрачных перспектив и не находящие себе места, наемницы сейчас демонстрировали буквально детское нетерпение. Перед тем, как я вам всем объясню происходящее и способы выхода из него, один вопрос к тебе, Лилисанна, взял быка за рога маленький толстенький бес в заношенной кожаной одежде. «Где Эстебан Гиндес?» У меня отпала от удивления челюсть. Без испанец геомант и ученый, с которым мы были в подземном мире. Он-то тут каким боком? Вытянувшаяся во весь фронт брюнетка, едва достававшая головой по плечо совсем невысокому некроманту, тут же бодро отрапортовала. «В соседней камере». «Кондиция?» — сухо осведомился еж. «Никакая!» — тут же сдулась волшебница. Нихонцы передали его мне с приказом выплатать содержимое инвентаря, а затем устроить максимум. Он все. Хорошо. Его мастер лиги был неожиданным сюрпризом. Записи были, они у вас. Перед тем, как ответить, девушка определенно замялась, но все-таки кивнула в знак согласия. Вид при этом она имела не только характерно полуголый, но и решительный, явно демонстрируя, что документы просто так не отдаст. Зачем они нужны некроманту, который и так все своими глазами? или что там у него вместо них. Видел, я лично не понимал. Зато помнил, что старомодный бывший испанец действительно постоянно что-то черкал в своих бесконечных листах. М да. А ведь если верить Лили Санни, то он уже пустое место. Какая-то незавидная судьба у всех, кто участвовал в экспедиции в подземный мир. «Дамы, — Да, мы, Кирн, — отвесил вежливый кивок Йош вставая так, чтобы мы все могли сполна насладиться его видом. Текущая ситуация такова. Академия публично признала ничтожность своих претензий к Джаргаку, разорвала существующие соглашения с Нихоном, и в данный момент ее корабли удаляются отсюда. Естественно, что сделано это на публику и не имеет ни малейшего отношения к их настоящим планам. Но здесь и сейчас они демонстративно умыли руки. Это порождает огромную проблему лично для вас всех. «Почему для нас-то?» Тут же сделала шаг вперед одна из эльфийк. «Охотно поясню». «Если не будете перебивать», — отрезал некромант. Академики вышли из целого ряда сделок с Нихоном, после того, как наши таинственные друзья закусились с Этой. Выслушав ультиматум богини о недопустимости спуска джаргаков в подземный мир, Нихонцы пошли на прямой конфликт с богами. Все случилось слишком быстро. «А зачем это им нужно было?» — озвучила Лилисанна, просящаяся на язык вопрос. Я благоразумно висел и молчал, наслаждаясь редкой ситуацией, когда бардак происходит без моего сознательного участия. Может, на новый уровень выхожу. Тюрьма, в которой заключен наш Кирн, как и метка на его теле, обладает ограниченным сроком действия, — обрадовал меня некромант. Кристалл скоро разрушится, и наш, точнее, мой хвостатый друг, вырвется на свободу. Зовом к матери он, конечно, еще долго не сможет воспользоваться, но в остальном он будет полностью дееспособен. Императору совершенно не нравится такая перспектива, а единственный видимый выход ему перекрывает это, защищающий интересы богов подземного мира. Тут уж никакого удержу не хватило. — Прямо сказка какая-то, — расхохотался я в голос. — Мудрый волшебник, предвещающий беду, есть. Восхищенно и внимающие ему полуголые красотки, есть. Само зло, заключенное в темницу, присутствует. а Озабоченные боги-правители в наличии. Войны, конфликты, вспоры — в избытке. Один вопрос. А где же герой? Возникшую после моего спичи тишину нарушила неимоверно важно звучащая, но крайне песклевая. Я. Тишина продолжилась, дополнившись удивленным любованием о парящего в воздухе демона. Тот, насладившись в волю, почесал себе правую ягодицу и пожал плечами. Как будто у вас другие варианты есть. Комментировать это никто не стал. Лишь абракадавр, развернувшись ко мне, отвесил ремарку. «Не знал, что ты любишь фэнтези, Кирн. Ты в душе мечтатель?» «Я в душе истерящая и плюющаяся демоническая шлюха!» Грустно ответил я ему и махнул головой приведя вздернутые брови. «Не спрашивай, лучше расскажи, почему это из-за такого скромного меня возник такой переполох. А то как-то в моей голове не сходится происходящее». «Ты?» Сложивший руки на животе Роман, вздернул брови и весело на меня посмотрел. Не удовлетворившись пантомимой, он несколько раз развернулся по направлению к развесившим уши наемницам, потом вновь поворачиваясь ко мне. Ты, мой друг, просто послужил для создания прецедента. Дороги бесов и богов до этого момента жестко не пересекались. Смотри, почему мы, некроманты, так легко и гладко встроились в существующую систему? Ответ прост. Нас по большей части интересуют ресурсы и бывшие смертные, в смысле тела. Других бесов смертно интересует сугубо с материально-идейной точки зрения, богов — с точки зрения веры, то есть имеют место быть три совершенно разных полюса сил, чьи интересы параллельны, не претендуя на чужие ресурсы. Так было ранее, и так оно всех устраивало, пока это не показало совсем недружелюбным Нихонцам большой кукиш на ровном месте, — неожиданно здраво добавила Лилисанна, сложившая руки под грудью и облокотившаяся на стену. «Именно!» — радостно хлопнул в ладоши Абракадавр. «Сейчас нехвамцы и те, что называют себя богами, меряются длиной дубинок и угроз, а у нас есть время поговорить. Даже я не могу представить, на что они договорятся». «Ни на что!» — отрезал я громко и грубо. «Это исключено!» Некроман, собравшись как кошка перед прыжком, развернулся ко мне, отбрасывая нарочитое веселье. «Кирн, точно?» Вопрос был резкий и предельно серьезный. Взгляд умного ежа вцепился в меня, как голодный пес кусок вырезки. «Точно!» — утвердительно кивнул я. Сразу же после моих слов умный еж взорвался. Полуголый квартет лишь успел ошеломленно взвизгнуть, когда шмётки плоти заляпали стен, пол, кристаллическую стенку моей темницы и самих девушек. Их было недостаточно, чтобы заляпать мне весь обзор, так что я в деталях увидел произошедшее после. Оставшаяся на месте верхняя половина скелета — и являвшийся по сути, могущественным бессмертным по имени Абракадавр. Немного отличалась от того, что я видел ранее. Голые кости в некоторых местах были укутаны чем-то наподобие браслетов, выполненных из темной меди. Немертвый выбросил по направлению ко мне руки, и на каждом из браслетов ярко-синим пламенем вспыхнули какие-то знаки-символы. и Тут же раздался страшный вой. Маленькая красная фигурка с перепончатыми крыльями корчилась в воздухе, совершенно забыв, что ими нужно махать. Чёрту определенно было плохо от внезапного пассажа некроманта. Через пару секунд внешние стены камеры начали искажаться и пульсировать, открывая нашим совершенно нелюбопытствующим взглядом свое истинное обличие — серое, красноватое, пульсирующее. Сразу сложилось впечатление, что мы находимся в каком-то внутреннем органе, который в данный момент сотрясается в конвульсиях. Девки орали, чёрт с крыльями заходился сумасшедшим визгом, стены хлюпали и дрожали. Я со сдержанным скептицизмом рассматривал творящееся, что дало свои плоды. Я обнаружил, что сама кристаллическая тюрьма и летающий чертик связаны с пульсирующим мясом стен, несколькими красными нитями, похожими на артерии. Вся эта мерзопакость стремительно темнела самым гадким образом, расползающимися пятнами, центр каждой из которых тут же начинал капать беловатый, мерзко выглядящий жижи на пол. За считанные секунды, озвученные непрекращающимися воплями, Все окутывающее вполне человеческие деревянные стены мяса сгнило, стекая на пол, а черт расползся прямо в воздухе. За этим последовал громкий крак, и через кристалл пролегла первая трещина, к моему глубокому сожалению, вызванному старыми воспоминаниями и черным юмором. Никакой эпичной сцены вслед за этим не последовало. Абракадавр еще долго стоял с простертыми руками, явно способствуя кристаллу крошиться отваливаясь целыми кусками вскопившейся на полу гной. Девушки от воплей перешли к конструктивному мату, правда, выбежав в коридор, а я, как дурак, остался висеть, поддерживаемый кольцами металла. Ну, хотя бы активно бьющий цепями по наиболее крупным осколкам кристаллической тюрьмы. «Джаргак, может быть, ты все-таки зацепишь себя цепью за шею и вытащишь из колец наверх?» Абракадавр сказал это совершенно спокойно, но стыдно мне стало. «Вкус свободы. Вкус Был необычайно сладок, особенно под испуганными взглядами моих пленительниц-пытательниц, на которых я совершенно не собирался нападать, но ставить их в известность об этом не думал. Во-первых, зачем, во-вторых, понятия не имею, кто из них повелительница температуры. Не угадаю, она мне ноги руки отморозит. Смысл? К тому же, я не причиню вам вреда, — удивил я девушек, совершенно искренне мне не поверивших. Пришлось объяснять, у меня дел много. С вашей репутацией, с учетом новых обстоятельств, вам этот вред и так причинят. С определенным трудом они мне поверили, заняв вполне устраивающую всех компромиссную позицию, подальше от меня и в боевой готовности, но явно не собираюсь нападать с отчаяния. Как по мне, так идеальная социальная дистанция. Всем бы разумным так себя вести. А теперь вкратце быстро расскажи, почему них он не договорится с богами, потребовал Абракадавр логическим образом стягивая свою расплескавшуюся плоть назад на костяк. Зрелище было жутко неаппетитным, но завораживало меня своей непревзойденной отвратительностью. Мелкие клочи мертвого мяса выползали из гнилой субстанции, оставшейся от демона, и нацеплялись назад на моего товарища. И вот кто после этого страшное зло? Последний я спросил вслух, не ожидая ответа, но получил его. Разница между тобой и рациональным злом в том, что рациональный, то есть я, И не зло вовсе, — выдохнул частично покрытый мясом скелет. А вот ты, действующий без малейшей оглядки на последствия своих действий, есть экспонат, наиболее близко соответствующий термину самого зла. Я просто ограничен в ресурсах и не могу рисковать, — выдвинул я свою позицию. — Понимаю тебя, — спокойно заметил некромант, заставляя огромную кучу слизи и кристаллов нездорово шевелиться, выдавливая из своих недр фрагменты плоти. — Но только потому, что ты мне нужен. Практически никто на планете подобно похвастаться не может. А теперь говори. Да все просто, пробурчал я, растирая мышцы и пытаясь хоть на гран почувствовать что-нибудь кожей. У меня было задание в подземном мире от богов, в том числе и Этты. Все эти духовные начальники были очень озабочены все возрастающим влиянием бесов. Вот и объединились с моей помощью. Наладили связи и как начали влиять. Дальнейшее вы видите. Академия в стороне. Нихонцы пошли в контру так как им лишний игрок на этом поле никуда не уперся, тем более какие-то боги. Договориться они не смогут. Приняв объяснение, Абракадавр погнал нас в кают-компанию. Времени, по его словам, было не так, чтобы много, но было. Уничтожив демона, работавшего не только тюремщиком, но и самой тюрьмой, некромант выиграл нам передышку, за которую следовало решить, что делать. Бросившихся в рубку эльфеек, Абракадавр тут же отозвал назад грозным ревком. По его словам, высоко над нами висела пятерка крайне необычных кораблей империи Нихон. Умеющих концентрировать солнечный свет, используя его как оружие, стоит курсу корабля измениться хоть на десяток градусов, как они его сожгут дотла. Я, не понаслышке, знакомый с этим чудом природы, охотно подтвердил информацию для наемниц. Те предвидя и так печальные перспективы для себя совсем приуныли. Одна из эльфиек обладательница того же самого хрипловатого голоса, что выгодно выделял ее персону среди товарок, начала тихо убеждать подруг в том, что зов к матери с последующим глубоким залеганием на дно идея отличная, своевременная и необходимая. Неживой без вежливо посоветовал им не торопиться, что вновь было принято ко вниманию изо всех сил, хорошо быть страшным и влиятельным. Однако оставался открытым один вопрос. «Ты меня вообще зачем вытащил?» заставил я досадливо поморщиться неживое существо, только открывший рот для того, чтобы сообщить мне, зачем он меня вытащил. Ну вот захотелось. По многим причинам, часть из которых тебя не касается, буркнул некромант, но часть очень даже. Кирн, как ты смотришь на то, чтобы стать клятвопреступником? В благодарность. От такого пассажа я натурально подвис, как, впрочем, и девушки. Предложение в культуре мира пан было крайне смелым. Приблизительно на уровне предложения герцогинии крови заняться на балу анальным сексом до момента знакомства, разумеется. На белом рояле, разумеется, возможно, даже стоя. Нет, балы, конечно, они бывают, и ничего сверх небольшой экзотики в некоторых странах бы такое не вызвало. Но для меня, как для существа высшей степени культурного, подобный загиб прозвучал нонсенсом. Однако сделать мне предложение под взглядом и ушами демона, умеющего быстро и самоотверженно стучать, умный Еж не мог а сказать «нет» представителю единственной нейтральной по отношению ко мне и при этом что-то значащей в мире фракции. Будь я герцогиней крови, то безумец стал бы приятно удивлен. Возможно, что и не один раз. Я согласен. Арты девушек распахнулись беззвучно, но очень широко. Милые дамы, к вам у меня тоже предложение, развернулся к ним ешь, вытирая зачем-то руки о свои ветки кожаные штаны, немыслимым образом восстановившиеся назад. «Я сейчас планирую покинуть данный корабль», — рассказав Кирну, куда ему следует прилететь. «Моя точка перемещения зовом закреплена за одним недалеко расположенным домом матери. Могу вас взять с собой, избавив от нежелательного надзора здесь и сейчас. А также имею несколько предложений, которые вы, возможно, сочтете для себя выгодными, в сложившихся обстоятельствах». «Зачем это нам нужно?» — выкрикнула одна из тощих смуглянок. «Мы просто долетим до нужной точки, и все». Ну, возьмем на себя десяток заказов еще, не впервые прогибаться. А если уйдем с тобой, то пришьют предательство заказчика. Протекторат лиги на первое время возможность заново жить там, где вас никто не знает. Свобода выбора. Отчеканил толстячок, пристально глядя в глаза молчащей Лилисани и игнорируя крикунью. Просто так. Просто потому, что у меня есть к вам предложение. Времени мало. Могу дать на раздумье максимум три минуты пустую потраченное время. Я видел ответ в глазах как минимум двух из девушек, в том числе и грудастой начальницы этого квартета. Ответ был «да». В конечном итоге, при прочих равных, все зависит от репутации. А у Лиги Некроматов она пока была чистой, как стеклышко. Пока женщины спорили, я медленно и неуверенно наматывал на себя цепи из инвентаря. Осязание по-прежнему не было ни на грош, как, впрочем, и вкуса с нюхом. Я видел и слышал, но чувствовал себя отвратно как будто управлял бесчувственной куклой вместо тела. Проблема, видимо, была в мозге или в подсознании. Тому пришлось в экстренном порядке приспосабливаться к зашкаливающим болевым значениям. А потом он в этом состоянии завис. Оставалось лишь надеяться, что не навсегда. Спросить бы Лилисанну как эксперта, но та сейчас занята вбиванием здравого смысла в товарах. Вот что делает отсутствие вертикали командования. События, однако, трех минут нам не дали. Дирижабль содрогнулся, что-то загрохотало в его недрах. Раз, другой, третий. «Живые на борту!» Двенадцать тел отрывисто бросил Еш. «Это абордаш!» «Мы с тобой!» Лихорадочно быстро выкрикнула Лили Санна, Маша руками на открывших рот подружек. Ответить некромант ей не успел. Первые из творженцев уже ломились в такую очевидную капитанскую рубку. Первая же пара ворвавшихся тут же сделала крайне необычную вещь. Они вытаращились на меня и открыли рты не обращая внимания на оттолкнувших их в спины товарищей. «Он на свободе!» Пораженно выдал очевидное, невероятное, один из типов прямо перед тем, как зарать, затрястись и задымиться. И упасть стопроцентным трупом. Впрочем, я не рассматривал. Не было ни времени, ни желания, ни возможности. Здраво решив, что в данных обстоятельствах совсем не желаю погибнуть, я сделал широкий шаг в бок, выпуская две длинные тяжелые цепи. Они высекли искры из защитных полей магов, шедших сразу же за покойными штурмовиками. Маги, спуганно, выстрелили по мне из посохов парализаторов, а затем тоже умерли. Сложно жить, будучи пробитым в десятки мест толстыми короткими костями, которыми внезапно выстрелил умный Ёж. Я активировал железную рубашку и поковылял к двери, собираясь взять на себя роль засадного полка. Брошенный мимоходом взгляд на померших показал две вещи. Это были высокоуровневые академики, И вооружены они были совсем нелетальным оружием. Команда захвата, причем, совсем не по мою душу. Видимо, демонстративно ушедшие академики решили взять с собой еще и квартет синичек, бывших у них практически в руках. Одобряю практичность. Одобрять пришлось шумом, грохотом и матюгами. Печаль нашей ситуации была в том, что мне нужно было наружу, чтобы улететь. А боеспособностью я сейчас не отличался. Девушкам же требовалось куда меньше распустить их отряд, принять приглашение умного ежа, в его бандформирование выпить чашечку эликсира, помогающую всем пригубившим прилететь именно туда, куда надо. Казалось бы, минутное дело, но не тогда, когда на не таком уж большом дирижабле еще восемь опытных бойцов, уже готовых к отпору. Первый, после трупов, к нам ворвалась граната, а за ней прискакали еще три. От последовавших разрывов взвыли все живые, кроме меня. Воздух моментально заполнился густой смесью какой-то убойной жгучей дряни, заставивших девушек зарать и согнуться от жестокой боли в глазах. У меня же они просто сильно заслезились, что тоже совсем не способствовало видению ситуации. Пока я стоял и утирал скупые мужские слезы, льющиеся непрерывным потоком, какой-то академик, наглухо закрытый в маске, возник, как южик из тумана передо мной, начав бодрым перестуком охлаждать мое бренное тело потрескивающей дубинкой. Скорее всего, он тоже мало что видел. Чувство объема. Здравствуйте, дорогие мои. Вся группа академиков уже изображала из себя ежиков в тумане, бодро тыкая дубинками в не сопротивляющихся девушек. Один, правда, был исключением, умирая от заклинания некроманта. Последний я ощутить не мог, но сопоставить позы некроманта и его оппонента труда не составило. Удар мачете поставил жирную точку на моем агрессоре, и я радостно поковылял к спинам остальных. Все старались вовсю, видимо, очень уж хотели перестраховаться от Творца Боли. Я их более чем понимал. Мой лихой кавалерийский наскок цепями противник не ожидал. Еще двоих, оказавшихся не магами, без щитов, цепи оплели за шеей, начав душить, а вот остальная четверка лишь перевела на меня фокус внимания. Видимые в чувстве объема фигуры повернулись ко мне, начав шевелить руками и посохами, а я внезапно понял, что далеко не так зря, как хотелось бы. Магии-то не видно. Первый удар в грудь снес меня, впечатав в противоположную стену. Два желтых парализующих сгустка энергии бессильно растеклись по телу. А вот последний, видимо, это спецназер, был двоечником. Свят уверен в том, что все проблемы в жизни можно решить взрывом. Над головой бабахнуло, треснуло и зашипело, окатив меня осколками. Я скрипнул зубами, предполагая худшие, вкладывая максимум возможной энергии в душащие двоих цепи. Их шеи ожидаемо хрустнули а я тут же прыгнул бок резко, из максимально неудобной позиции с максимальным усилением. И тут же хрустнул, снося то, что было у Лилисаны навигационным столом, очень массивным, очень крепким и слишком уж монументальным. Времени оценивать ситуацию я себе не дал. Почему-то очень ярко представилось, что взрыв того мага снес мне верхушку черепа, и я сейчас дышу своим открытым мозгом в чрезвычайно едком тумане. Мое владела, самое натуральное. Первое за всю мою жизнь бесом паника. Я протянул руку, и все доступные мне в инвентаре цепи полетели в четырех еще стоящих на ногах атакующих, обвивая их щиты, высекая искры, скрежеща по прикрываемой магов защите, отвлекая самое время для атаки. Но ее у меня не получилось. Тело не работало. Нога изгибалась в самых неподходящих для этого местах, елозе по полу самым неестественным образом. А от руки и половины плеча осталась отбивная, даже не думавшая шевелиться. Именно этой частью тела я приземлился на стол, которого уже не было. На голову я посмотреть не успел. Тот самый взрывник, безошибочно определив мое местоположение, снова начал делать характерный пас руками. Сейчас меня точно взорвут. Пользуясь скорее наитием, чем чем-либо другим. Я достал из инвентаря канделябр, метнув его прямиком в опасного противника. Взрыв! Взрыв, раскидывающий в разные стороны, как тела, держащихся против цепей до этого маков, так и почти голые тела условных союзниц. И вслед за этим раздался щелкающий звук «Тук-тук-тук». Я обратил внимание на другую сторону. Умный еж стоял, сжимая длинную, толстую и полую кость, стреляя из нее короткими снарядами по дергающимся телам противников. Вставать те не спешили, послушно принимая в себя все новые и новые заряды. Кажется, победа за нами когда некромант выволок меня последним на свежий воздух верхней палубы дирижабля. Я тут же прохрипел ему вопрос «Голова! Что у меня с головой?» «Череп цел, если ты об этом!» — невозмутимо ответил мне мастер лиги, пытающийся определить травмы случайно выживших девушек. А «Остальное нарастет. Волосы, что ли? Да, и уши!» Я с облегчением выдохнул. Все было на своих местах. И черепная коробка, и две черные страшные, изогнутые и корявые металлические палки, бывшие когда-то канделябром.